Почти все сошедшиеся здесь, в депутатской комнате, так или иначе его выученики. Правда, иные воздержались. Насчет Серебряникова, например, предположения жены, как видно, оказались верны. Не пожелав следовать за границу с прежним своим шефом, он уже и тут не соизволил появиться. Вот прибыл пожать на прощанье Дланя Нисимова, министр стали, здравяк Цихоня. Румянец во всю щеку и выпирающая верхняя губа, нализавшая на нижнюю, придавали ему вид простака. Анисимов улыбнулся ему. «Здравствуй». «Здравствуйте», — ответил румяный министр. Они издавна так друг к другу обращались, один на «ты», второй на «вы». «Буду теперь издалека за тобой следить. И не сомневайся, позвоню, если узнаю, что не выполняешь план». «Хотелось бы, Александр Леонич...» чтобы вы позвонили, когда выполню. Первый урок, полученный некогда от Александра Леонтьевича, Цихоня, наверное, никогда не позабудет. Произошло вот что. В 1940 году Анисимов стал народным комиссаром стального проката и литья. Одного за другим он вызывал к себе начальников главных управлений, Долгими вечерами и ночами досконально разбирал с ними работу разных отраслей стальной промышленности. Очередь Цехони наступила не скоро. Он в ту пору ведал Главтрубосталью. сталью. С виду недалекий, благодушный, наделенный, однако, недюжиной энергией, наблюдательностью, памятью, сметкой. Он спокойно ожидал вызова к новому наркому. Все заводы Главтрубостали стали выполняли план. Главк в целом дал за последний квартал 102% программы. Когда нарком, уже прослывший строгим, наконец пригласил Цихоню, тот уверенно, ничуть не волнуясь, зашагал к нему. Поздоровавшись, следуя короткому «Садитесь», Цихоню уселся, безмятежно созерцая красиво прорезанные, будто бесстрастные глаза Классический прямой, чуть раздвоенным кончиком нос своего нового шефа. Приступим, произнес Нарком. Доклад Цихони был недолог. Достижения главка не нуждались в пространных комментариях. Анисимов сказал, ну что же, пройдемся по заводам. Цихони перечислил заводы, назвал цифры, всюду дела были благополучны. Так. Теперь по цехам. «Оказалось, что кое-где некоторые цехи отстают». «Почему?» — спросил Анисимов. Цихоне слегка затруднился. Положение в цехах он представлял себе не вполне отчетливо. Все же в течение полутора-двух часов разговора вопрос о работе цехов был более или менее прояснен. Цихоня полагал, что беседа на этом закончится. Однако Анисимов неумолимо сказал «Теперь по печам». «По печам?» «Да. И затем по станам». «Ну, дело в том, что я этого не знаю. Этих сведений у меня нет». «Не знаете? Что же вы тут делаете? Для чего вы тут сидите? За что вам выдают зарплату?» Начальник главка, еще только что довольный собой, был нещадно высечен. Его круглые щеки уже не румянились, а багровели. Анисимов продолжал свой допрос-экзамен. Как идет реконструкция Заднепровского трубного завода? Укладывайтесь в график. Да. Но беспокоюсь, что некоторое оборудование запаздывает. Какое? Цехоня дал обстоятельный и точный ответ. Покажите график доставки оборудования. Я этот товарищ нарком знаю на память. На память? Протянул Анисимов. Какой же срок ввода в эксплуатацию вам указан? Цихоня без затруднений назвал срок. «Где это задокументировано?» «В постановлении совнаркома от 12 мая 1938 года». «Неверно». Цихоню прошиб под. «Как так неверно? Он отлично помнил эту дату». «Нет, товарищ нарком, я не ошибаюсь». «Постановление от 12 мая». «Неверно», — повторил Онисимов. Его бритая верхняя губа приподнялась, Жесткая улыбка приоткрыла крепкие белые зубы. «Неверно», — сказал он третий раз, — «не постановление, а распоряжение. Память-то, как видите, вас подвела».